Исполнение одной просьбы подавало надежду, что будет исполнена и другая. Мы видели, что с 1701 года архиерейские монастырские имения находились в ведении монастырского приказа, управлявшегося графом Иваном Мусиным Пушкиным. Потом с учреждением синода они перешли в его ведение. В 1727 году все имения были отданы ведомство архиерейских домовых водчин и монастырей по принадлежности, но Петровское разделение на водчины определенные на содержание архиерейских домов и монастырей и на водчины доходы из которых шли на благотворительные учреждения оставалось и духовенство платило с последних водчин денежные и хлебные доходы в коллегию.